Глава 14 Все четыре последующих дня Селена просыпалась на рассвете, тренировалась, используя любые предметы, пригодные для упражнений. Стулья, дверной косяк и даже бильярдный стол, и шары, которые оказались изумительным подспорьем для выработки равновесия. Ей удавалось вдоволь попотеть час-полтора, затем являлся Шаол. и они завтракали. Дав пищи немного улечься, капитан выводил Селену в сад для игр, и там они вдвоем бегали. После затяжного дождя заметно похолодало, и теперь вместе с остатками листьев под ногами хрустел и иней. Дул пронизывающий ветер, заставляя Селену бежать быстрее, чтобы согреться. Все ее достижения и недостатки Шаул воспринимал молча. Он не сказал ни слова, когда она вдруг согнулась пополам, и как тогда на первой пробежке исторгала из себя весь завтрак. Молчал капитан и о том, что с каждым днем она все лучше держала дыхание и успевала пробегать большее расстояние. После бега начинались учебные поединки. Все эти дни Селена и Шаол занимались в отдельном помещении, но спуску капитан ей не давал. Под конец занятий Селена валилась на пол и вопила, что вот-вот помрет от изнеможения и голода. Кинжалы по-прежнему оставались ее излюбленным оружием. Хотя она открыла для себя все привлекательные стороны деревянной дубинки. Вот чем можно было сбить капитана с ног и без риска оттяпать ему руку. После той встречи с принцессой Нехимией, Селена ее больше не видела. И ничего о ней не знала. Даже в сплетнях служанок не упоминалось имя принцессы. Шоул всегда обедал вместе с Селеной, после чего давал ей короткий отдых и снова вел в зал. Там она упражнялась наравне со всеми, под бдительным наблюдением Брула. Главному оружейнику требовалось убедиться, что претенденты владеют всеми видами оружия. Селена делала все, что положено. Старалась ничем не привлекать к себе внимание Брула, не вызывать ни его упреков, ни похвал, которые тот расточал Кейну. Как же она ненавидела этого Кейна! А Брула почти боготворил его. Другие претенденты также стремились выказать свое почтение этому крепышу, если он оказывался рядом. Но никто не хвалил Селену. Впрочем, и у Арабина ее тоже никогда не хвалили. Арабин считал, что похвалы расхолаживают ассасина. Зато Кейн постоянно за нею наблюдал. молча усмехался хмыкал, подмикивал и ждал, когда она допустит ошибку. Селена пообещала себе... Во время первого испытания ни в коем случае не отвлекаться на этого Верзилу. Вот только каким оно будет, первое испытание?» Бруло хранил молчание. Шаол тоже. За день до испытания Селена почуяла неладное. Началось с самого утра. Шаол не пришел на завтрак, а вместо этого велел караульным отвести Селену в зал, где ей представляла упражняться в одиночку. Не пришел он и на обед. Когда стражники явились, чтобы вновь проводить ее в зал, Селену переполняли вопросы. Задать их караульным она не решилась. Упражняться в зале без соперника – напрасная трата сил. Таких упражнений ей хватило бы и в комнатах. Несколько претендентов вяло сражались между собой, но большинство, как и Селена, слонялись по залу, сопровождаемые караульными и наставниками. Брула в зале тоже не было. Еще одна странность. Его отсутствие восполнялось увеличением числа караульных. «Что у нас сегодня творится?» — послышался рядом голос Нокса Оуэна, юного вора и сперанта. Убедившись, что он не бахвалится, многие претенденты были не прочь скрестить с ним келенки. Однако Нокс почему-то сторонился их, предпочитая тренироваться в одиночестве. «Ничего особенного», — сказала Селена, сообразив, что вопрос адресован ей. Капитан Шаул Эстфалл сегодня занят и не смог упражняться со мной. Вряд ли эти слова повредят капитану. «Нокс Оуэн», — представился вор, протягивая руку. «Мне известно, кто ты», — сказала она, но руку пожала. Рука у Нокса была сильной и мозолистой, со шрамами. Чувствовалось, парень успел хлебнуть всякого. «Я эти дни старался быть незаметным, особенно вблизи этого чурбана». Нокс кивнул в сторону Кейна. Тот стоял посреди зала, разглядывая свои могучие мышцы. На пальце поблескивал перстень с большим черным камнем. Странно, что Кейн не снимал перстень на время упражнений. Такие штучки только мешают. Бывало, люди пальцев лишались. Видел Аверина. Продолжал Нокс. Похоже, его сейчас выворачивать начнет. Он ткнул пальцем в сторону горластого вора, которого Селене хотелось утихомирить раз и навсегда. Обычно Верин тёрся возле Кейна, подразнивая других претендентов. Однако сегодня горластый Верин был непривычно тих. Он стоял возле окна, бледный, с выпученными глазами. Я слышал, как он говорил с Кейном. Раздался сзади робкий голос Пелора, самого молодого из здешних ассасинов. Селена полдня наблюдала за Пелором. Почти мальчишка. Но есть в нём что-то опасное. Как же здесь он оказался? Даже голос ещё ломается. — И о чём они говорили? — спросил Нокс. Он стоял, держа руки в карманах. Его одежда заметно отличалась от рванья, в которое были одеты остальные претенденты. Наверное, в своём пиранте он и впрямь был удачливым вором. Веснушчатое лицо Пелора побледнело. Утром этот глазопожиратель... Словом, нашли его. Мёртвым. пожиратель, Опытный безжалостный убийца? Мёртв? — Как это случилось? — выдохнула Селена. Пелор ответил не сразу. Огляделся по сторонам, затем проглотил ком слюны и только тогда зашептал. Верин рассказывал. Зрелище ужасное. Его как будто кто-то пытался пополам разорвать. Верин наткнулся на труп, когда шел сюда. Нокс выругался сквозь зубы. Селена оглядела зал. Похоже, о гибели глазопожирателя знали все. В зале стояла непривычная тишина. Претенденты сбились в несколько кучек и перешептывались. Верин говорил, грудь в клочья была разорвана. У Селены похолодела спина. Она тряхнула головой, прогоняя страх. В это время в зале появился еще один караульный и объявил, что Брула позволяет им сегодня упражняться, кому как нравится. Селена живо представила себе располосованный труп глаза-пожирателя и потом никак не могла избавиться от жуткой картины. Выход был только один. Поскорее себя чем-нибудь занять. Не сказав ни слова Ноксу и Пелору, она прошла к оружейной стойке и взяла пояс с метательными ножами. Место для тренировки Селена выбрала вблизи мишени для лучников. Вскоре к ней присоединился Нокс. Он молча стал метать в мишень свои ножи. Все они попадали во второе кольцо, но никак не в середину. Метатель из него был неважный. Из локов он стрелял куда успешнее. Селена достала первый нож. — Но кто мог с такой жестокостью убить претендента? — И где? — Прямо в коридоре. Как убийцам удалось скрыться, если в замке полным-полно гвардейцев, караульных и прочей охраны? Но сколько, не задавай вопросов, глазопожиратель мертв и убили его накануне первого состязания. Что это? Страшная случайность? Или кто-то решил ускорить выбывание претендентов, и это только начало? Сосредоточившись на маленькой черной точке в центре мишени, Селена успокоила дыхание, примерилась, расслабила запястье, Все прочие звуки в зале перестали существовать. Черный кружок, похожий на бычий глаз, манил ее. Селена выдохнула и метнула нож. Лезвие блеснуло серебристой звездочкой и врезалось в черную точку. Селена мрачно улыбнулась. Рядом заковыристо выругался Нокс. Очередной его нож еще больше отклонился от цели, угодив в третье кольцо. Селена улыбнулась еще шире. на мгновение забыв про обезображенный трюк глаза Пожирателя. Когда она метнула второй нож, ее вдруг окликнул Верин. Он сейчас упражнялся в паре с Кейном. «Эй, послушай, красавица, королевскому защитнику эти балаганные трюки ни к чему». Селена мельком посмотрела в его сторону и сейчас же снова устремила взгляд на мишень. «У женщин есть более приятные занятия». И напрягаться особо не надо. Лежи себе на спине. Если хочешь, вечером могу преподать себе урок. Верин залился смехом. Кинь тоже захохотал. Селена до боли стиснула рукоятку ножа. «Да не слушай ты их!» — шепнул Нокс. Он снова метнул нож. И снова тот впился в дерево далеко от черного кружка. «Сплошное бахвальство!» Они не знают, с какого бока подступить к женщине, даже если она сама к ним придёт и разденется». Ещё один нож Селены застрял почти рядом с предыдущим, вызвав неподдельное удивление Нокса. Селена прикинула возраст сероглазого парня. Вряд ли ему было больше двадцати пяти. «А ты очень меткая», – сдержанно похвалил он Селену. «Меткая для женщины?» – с вызовом спросила она. «Нет». «Вообще меткая», — ответил вор. Он бросил последний нож и попал в третье кольцо. Пожав плечами, словно успех метания от него не зависел, Нокс направился к мишени, извлек все ножи и запихнул в кожаные ножны. «У тебя стойка неправильная». «Тихо, чтобы слышал только Нокс», — сказала Селена. «И пальцы ты держишь не так». Нокс опустил руку. «Смотри, встаешь, как я». Нокс послушно встал в аналогичную позу. «Теперь слегка согни ноги в коленях. Расправь плечи и расслабь кисть. Метать нужно на выдохе. Вот так». Селина метнула нож и опять попала в самую середину. «Покажи еще раз», — попросил Нокс. Она повторила. Потом бросила левой рукой и чуть не вскрикнула от радости, когда этот нож застрял в рукоятке предыдущего. Нокс добросовестно подражал всем ее движениям, но его нож угодил выше середины. «Бросать рядом с тобой, только позорец. Вздохнул он и негромко засмеялся. «Кейс не зажимай», — ответила Селена. «Она должна быть свободной. Ты же не булыжник бросаешь. Потому все время ей мажешь». Нокс слушал ее с раскрытым ртом, будто добросовестный мальчишка-ученик. Он постарался в точности повторить каждое движение Селены и после выдоха метнул нож. В середину он не попал, но его нож впервые оказался во внутреннем круге. «Ну вот, уже лучше», — обрадовался Нокс. «Всего чуть-чуть», — охладила его радость Селена. Она дождалась, пока Нокс освободит мишени, после чего убрала свои ножи в поясные ножны. «Ты ведь эсперанто?» Спросила она Нокса. Сама она никогда не бывала в Перанте. Втором по величине городе Террасена. Но знакомое название напомнило ей о родине. Селену обожгло волной страха, сменившейся другой волной. Душевной боли. Не менее жгучей, чем первая. Как быстро летит время. Вот и десять лет промелькнуло с тех пор, как был убит король Террасена и вся его семья. Десять лет назад к ним вторглись адерландские захватчики и родная страна Селены встретила их с опущенными головами и в полном молчании. Лучше вообще не заводить разговор на такие темы. Селена в который раз мысленно отругала себя за то, что слова у нее опережают мысли. Она постаралась изобразить на лице праздное любопытство. Кажется, Нокс ничего не заподозрил. «Да, я аспиранта. До сих пор жил там безвылазно. А ты помнится из Бельхевена?» «Да, мой отец — крупный торговец». «И как он относится к дочке, которая зарабатывает на жизнь воровством драгоценностей?» Сирена усмехнулась и опять метнула нож. Когда он обо всем узнал, страшно разозлился и заявил, что на порог меня не пустит. «Может, он тебя уже и простил?» «Предположил Нокс». «Не знаю». «Повезло тебе с наставником». Завистливо вздохнул Нокс. «Тебе самого лучшего дали». Я видел, он заставляет тебя по утрам бегать. Пиранский вор кивнул в сторону своего наставника. Тот сидел на полу, привалившись к стене, и дремал. Ну вот, опять дрыхнет. Он либо спит, либо пьет. Я его чуть ли не на коленях умолял вывести меня в сад. Иногда капитан очень докучает мне своими придирками, сказала Селена, выбирая нож для нового метания. Но «Ну, ты прав, он действительно лучший. Нокс помолчал. «Знаешь, когда нам снова позволят упражняться самим, разыщи меня, и мы позанимаемся вместе». «Зачем?» — искренне удивилась Селена. Она хотела метнуть очередной нож, но поясные ножны были пусты. Нокс метнул свой и на этот раз попал в середину. «Я хочу, чтобы ты выиграла эти проклятые состязания», — признался вор. «А ты что, не хочешь стать королевским защитником?» «Не потянуть мне», — со вздохом признался Нокс. «Тогда будем надеяться, что завтрашнее испытание не окажется для тебя первым и последним», — одобряюще улыбнулась ему Селена. Она снова, в которой уже раз оглядела зал. Никаких перемен. Не считая Кейна и Верина, остальные молчали. Судя по мертвенной белизне лиц, жестокое убийство глаза Пожирателя вогнало претендентов в ступор. давай надеяться, что ни один из нас не кончит, как глазопожиратель, — шепотом добавила Селена. Ей очень хотелось на это надеяться. «Ты никак готова сидеть с книгой до самой ночи?» — спросил Шау. Осеннее предзакатное солнце заглядывало в окно, приятно согревая лицо. И ветер сегодня был не пронизывающим, а легким. Но поздняя осень в здешних краях никогда не отличалась теплом. Еще пара дней, и начнется осенняя мозглятина. Селена закрыла книгу и встала. Шаула не было весь день, и она никак не думала, что он появится сейчас. — А что мне еще делать? — с некоторым вызовом спросила она. — Гулять по коридорам? Я не жажду наткнуться на труп растерзанного глазопожирателя». Взгляд капитана помрачнел. «Тебя это не касается, и не пытайся приставать ко мне с расспросами», добавил он, упреждая намерения Селены. «Что ты читаешь? Ветер и дождь?» «Я читал эту книгу. Все хотел спросить, как тебе она?» «Неужели он пришел поговорить о книжке? Зачем он пытается вести себя так, как будто никакого убийства в замке не было?» И ведь убили ни какого-нибудь слугу, и даже не караульного. Убили одного из претендентов на титул королевского защитника. «Скучноватая книга», — сказала Селена. «Под текст и на сказание каждую фразу по несколько раз перечитывать нужно, пока смысл уловишь». Капитан молчал. «Ты же пришел по другому поводу», — не выдержала Селена. «У меня был сегодня длинный и трудный день». Селена растирала колено, ушибленное в зале. «Это было связано с... ты знаешь, с чем?» «Не угадала. Принц потащил меня на заседание совета, и мне пришлось три часа там сидеть», — сказал Шаул. «Нет, он явно что-то не договаривал. «А я думала, вы с принцем друзья». «Мы друзья. Но когда принц зовет на нудное заседание, отказаться я не могу». «И давно вы дружите?» Шаул ответил не сразу. Селена поняла, он решает, о чем ей можно говорить, а о чем нужно молчать, чтобы она не нанесла удар его же оружием. Молчание затянулось. Селене захотелось растормошить капитана какой-нибудь колкостью. «Мы знакомы с детства», — вновь заговорил он. «Мы с Дорином были единственными сверстниками, по крайней мере, среди знати. Вот так и сдружились». Вместе учились, и вместе играли, вместе упражнялись. Но когда мне исполнилось тринадцать, отец решил вернуться в Аньель, и наша семья покинула Рафтхолл. «Так ты из города на Серебряном озере?» Тогда по пути в Рафтхолл она угадала верно. Шаул происходил из знатного рода. Скорее всего, его семья правила Ангелем и его окрестностями. Жителей этого города называли «прирожденными воинами». десятки лет аньельцы служили живым барьером оберегающим королевство от орд дикарей с гор за сходство горных пиков с белыми клыками их так и назвали белоклычьи горы наверное жители Ангеля только радовались когда десять лет назад адерландский король решил усмирить белоклычников те бились до последнего и крайне редко попадали в одерландское рабство в селе не доводилось слышать легенды о непокорных белоклычниках Не желая подчиняться Адроландскому королю, они убивали своих жен и детей, а затем сами бросались в пропасть. Селена представила, каково жить в близком соседстве с сотнями верзил вроде Кейна, и внутренне содрогнулась. «Отец и меня готовил к карьере советника. Продолжил Шаул. Он мне твердил, что наступают новые времена, что с угрозой белоклычников покончено, и быть советником теперь куда почетнее и выгоднее, чем военным». золотисто карие глаза капитана смотрели сквозь нее. В прошлое. Но я скучал по Рафтхолу. «И убежал сюда?» — изумилась Селена. Ее удивляла непривычная откровенность Шаула. Помнится, по пути сюда он напрочь отказывался говорить о своей жизни. Может, теперь стал больше ей доверять? «Убежал?» «Нет». Усмехнулся Шаул. «Бегство ничего бы не решило». Дорину говорил тогдашнего капитана королевских гвардейцев взять меня в обучение. Брулла вызвался помогать. Но мой отец отказывался. Старшему сыну всегда труднее. Я ведь должен был унаследовать титул правителя Аньеле. У меня был единственный выход. Я позвал стряпчего и в его присутствии отказался от титула в пользу моего младшего брата. На следующий же день я уехал в Рафтхолл. Отец даже не пожелал со мной проститься. Похоже, Капитан сказал ей все, что позволил себе сказать. «Итак, у него есть младший брат. Есть несговорчивый отец. А про мать ни слова. Может, умерла?» «А что ты про себя расскажешь?» Вдруг спросил Шаул. «Я думала, тебя вообще не интересует моя жизнь», сказала Селена. Капитан слегка улыбнулся. Он смотрел не на Селену, а на небо, где синие и голубые краски сменялись оранжевым. «Почему же? Интересует». «И больше всего мне интересно, как твои родители решились отдать тебе обучаться ремеслу ассасина. Или они гордились славой дочери?» «Мои родители мертвы. Их не стало, когда мне было восемь». «Так значит, ты...» У Селены заколотилось сердце. «Я родилась в Террасене. Потом стала ассасином, потом оказалась в Вандавьере. А теперь нахожусь здесь. Как видишь, ничего интересного». Селена думала, что на этом расспросы кончатся, но Шаол, помолчав минут пять, вдруг спросил. «Откуда у тебя шрам на правой руке? Он у тебя давнишний? Не из Индавьера?» «Конечно, не из Индавьера. Там ее наградили другими шрамами. В свои двенадцать я была еще упрямее, чем сейчас. А Робин Хэмл, так звали моего наставника, все время нам твердил, левая рука у ассасина должна уметь то же, что и правая». В частности, владеть мечом. Поначалу он просто привязывал мне правую руку к телу, заставив делать все только левой. Мне это не понравилось, и я перерезала веревку. Он связал вторично, пригрозив, что если опять развяжу, будет хуже. Я не поверила. Тогда Робин сказал, «Выбирай, или ты сломаешь себе правую руку, или я». В тот же вечер я приложила руку к дверному косяку и что из силы рванула на себя дверь. Селина поморщилась. Ей было жутко вспоминать о вынужденном членовредительстве. Я сломала две кости. Рука срослась только через несколько месяцев. Мне не оставалось иного, как делать все левой рукой, в том числе и упражняться с мечом. Селена криво усмехнулась. Надеюсь, у Брула были другие методы обучения. Рук насильно он не ломал, а в остальном... Сама видела, что снисхождение от него не добьешься. Шол встал со стула. «Завтра первое испытание. Ты готова?» «Конечно», — соврала Селена. Капитан простоял еще пару минут, глядя на нее. «Завтра утром я приду», — сказал он и вышел. Селена раздумывала об услышанном. Она и не предполагала, как много похожего в ее жизни и жизни капитана Эстфола, и как много совершенно непохожего. Она вышла на балкон и встала, обхватив себя руками. Солнце садилось. Ветер становился всё холоднее. Он трепал складки её платья, студил спину и, наконец, заставил уйти с балкона.